«Ты думал, что знаешь все ходы и выходы?» «Как бы не так», — сказал Браун. «В том дельце в гараже тебе просто повезло. Думаешь, мы знали, где японцы?» «Ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Никогда не знаешь, что тебя ждет». «То же самое и в моей старой игре в торговле. Есть приемы, есть способы загребать большие деньги». Но нельзя быть ни в чем уверенным на сто процентов. «Ага», — ответил Стэнли. В действительности он не слушал. Он ощущал в себе слабое сопротивление всему, что вызывало в нем беспокойство, рождало зависть, постоянно толкало к поискам каких-то преимуществ. Его угнетало предчувствие того, что в течение всей своей жизни он проведет еще немало тревожных и бессонных ночей, обливаясь потом, мучимые разными невзгодами. Операция зашла в тупик. После недели успешного наступления, последовавшего за провалом попытки японцев форсировать реку, Каммингс приостановил продвижение на несколько дней, чтобы подтянуть подкрепление и закончить строительство дорог в тылу. Он планировал эту остановку как временную меру, чтобы предпринять потом решительное наступление и прорвать оборонительный рубеж генерала Тояку. Однако пауза оказалась роковой. Когда Каммингс возобновил наступление, его тактика была великолепно продумана. Штаб по-прежнему скрупулезно планировал действия, разведка велась также тщательно, но продвижения вперед не получилось. При первой же возможности передохнуть, приостановить наступление, люди ухватились за нее, как впадает в сон уставшие животные. Войска как будто оцепенели, фронт впал в глубокую и неизлечимую литоргию. За две недели, последовавшие за периодом отдыха после серии энергичных действий патрулей и атак местного значения, войска Каминкса продвинулись не более чем на 400 ярдов, да и то лишь на отдельных участках. Они захватили всего три японских передовых укрепленных пункта. Роты вели разведку боем, завязывали беспорядочные перестрелки, а затем отступали на исходные позиции. Несколько раз захватив тактически важные пункты, солдаты оставляли их после первой серьезной контратаки. Из строя выбывали лучшие офицеры, что было верным признаком отсутствия наступательного духа у войск, и Каммингс понимал, в каких боевых ситуациях это бывает. Предпринималась атака на какой-нибудь укрепленный пункт, солдаты топтались на месте, а взаимодействие подразделений нарушалось. И все кончалось тем, что лишь немногие рядовые с несколькими офицерами и сержантами ввязывались в бой с превосходящими силами противника и оказывались без поддержки основной массы, растворившейся в тылу. Каммингс несколько раз выезжал на передовую и обнаружил, что войска прочно осели на своих позициях. Солдаты благоустраивались, рыли дренажные канавы, маскировали окопы и щели, даже прокладывали пешеходные мостки по грязи. Люди не стали бы заниматься такими делами, если бы собирались наступать. Это были явные признаки охватившего войско чувства безопасности и намерения задержаться здесь надолго, что свидетельствовало об очень опасных изменениях в настроении. Раз уж они остановились и окопались на каком-то месте и стали привыкать к нему, Заставить их снова продвигаться вперед трудно. Теперь они будут огрызаться на приказы, как псы из своей конуры, решил Каммингс. Каждый день, проходивший без существенных перемен в положении на фронте, только усиливал апатию. Тем не менее Каминкс понимал, что пока он бессилен. После интенсивной подготовки он предпринял наступление крупными силами при поддержке мощного артиллерийского огня и во взаимодействии с бомбардировщиками ВВС, которые удалось заполучить только в результате долгих упрашиваний. Он бросил в бой свои танки и резервы, но через сутки наступление захлебнулось. Войска останавливались при самом незначительном противодействии. Продвинуться удалось лишь на небольшом участке, всего на какую-нибудь четверть мили. Когда все закончилось и подсчитали потери, оказалось, что линия фронта осталась почти неизменной, а оборонительный рубеж Тояку по-прежнему не прорван. Это было унизительно. Это было ужасно. Запросы из корпуса и армии становились все нетерпеливее. Каммингс понимал, что вскоре вести о его неудачах, как круги на воде, распространятся до самого Вашингтона. Он без труда представлял себе разговоры, которые пойдут в некоторых кабинетах в Пентагоне. «Так-так, значит, что же там происходит на этом, как его, анапопее? Почему там остановились? Чья дивизия? Каммингс? Каммингс, ну что ж». Уберите его оттуда, назначьте кого-нибудь другого. Он знал, как рискованно давать войскам отдых на целую неделю, но это был риск, на который ему пришлось пойти, чтобы закончить постройку дорог, и теперь, подобно бумерангу, это нанесло удар по нему самому. Удар, который сильно поколебал веру генерала в себя.